Глава 17. Надо было спросить, а не слишком ли это несбалансировано. Это действительно сработает. Глаза Пигарецы прямо пылали от возбуждения. Неужели мы сможем провернуть такое прямо под носом у наших противников? Самое лучшее место, чтобы спрятать что-то ценное это держать его на самом виду ухмыльнулся командир, «здесь же мы пойдем по похожей тактике. Проблема заключается в том, что нашими оппонентами являются йети, как бы мы ни хотели, но притвориться ими будет сложно. Поэтому Тарсу и Йороу с ее подчиненными придется хорошенько замаскироваться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, пока мы будем заниматься остальными делами. Справитесь?» Этот вопрос адресовался именно им. План уже был утверждён, и большая часть офицеров покинула кабинет, чтобы подготовиться. Остались только дети вождя и Клео с Русланой. «Придётся хорошо постараться, но, думаю, мы справимся», – задумчиво произнесла Йороу. «В себе-то я уверена. Слишком долго меня не было в нашем городе, но вот в своём братце...» «Таких здоровяков, как он, необходимо еще поискать, и ему будет намного сложнее притворяться. Есть высокая вероятность, что его раскроют раньше запланированного». «Тогда он последует с моим отрядом зачистки», – вздохнул Хиро, признавая ее слова. «Тарс действительно сильно выделялся даже среди сородичей». «На твои плечи ляжет обязанность отвлекать основные силы наших противников, пока мы будем выполнять основную часть миссии. Справишься?» «Эти ублюдки сполна заплатят за свои грехи. Можешь не сомневаться в этом», воодушевлённо произнесла Йорроу. «Они сполна ответят за предательство». «Оставляю это на тебя. Тарс, помоги пока сестре с подготовкой», повернулся к нему командир. Когда настанет время отправляться, мы тебя позовем». Как только они ушли, оставив наедине лидеров, инопланетный путешественник продолжил. «Весь мой план строится на боевых андроидах. Думаю, вы уже успели их протестировать. Что можете сказать об этом?» «Это довольно впечатляющая мощь», — признал побратим. «Но вот стоимость сильно бьет по карману». Мне удалось усилить нашу базу всего на двадцать андроидов. Неужели вы настолько мало кристаллов эволюции оставили у себя? Удивился Хиро. Насколько я помню, пусть боевые дроиды и истории дорого, но не до такой же степени. Не переживай об этом, учитывая оставленных в подарок Мерием этих сил будет вполне достаточно для защиты моей базы. Ухмыльнулся Клеопатра. Не хочется этого признавать, но эти дроиды действительно обладают ошеломляющей мощью. Каждый из них по силе примерно находится на уровне наших старших офицеров. Конечно, против меня один такой не сможет выстоять, но, столкнувшись разом с пятью такими, думают, даже мне туго придется». «Интересно», – задумался командир, – «неужели андроиды продвинутого уровня настолько сильны?» Продвинутый уровень – это пустышка», – хмыкнула Руслана. «Думаю, после поднятия уровня магазина до максимума ты ещё не успел ознакомиться с предоставляемым арсеналом. В таком случае нам лучше отправиться туда прямо сейчас, чтобы ты своими глазами смог оценить разницу». «Тогда не будем мешкать», – поднял Сахиро. «Отправляемся прямо сейчас». Спустя минуту они уже были в основном магазине. За прилавком находилась Мирьям, которая радостно замахала рукой на приближение прибывших посетителей. «Неужели это наши дорогие гости?» – с улыбкой на лице произнесла она, стоило приблизиться. «Вижу, вам понравились предоставляемые нами услуги, что вы решили прибыть сюда лично». Последние слова адресовались к командиру. Мне бы хотелось весело с тобой поболтать, но прямо сейчас на это нет времени, отмахнул Сахира. Лучше скажи, есть ли какие-то ограничения в открытии филиалов? А вы довольно интересны, наш дорогой VIP. ухмыльнулась девушка. В большинстве случаев мы откроем наш филиал в любом уголке планеты, если он будет приносить нам прибыль. Если место будет безлюдным и наши продажи будут слишком малы, то мы потребуем с вас возмещения убытков, филиал мы откроем. Но если не будет торговли, вам придется взять на себя всю ответственность. Когда мы разберемся с проблемой, торговля будет. И это чистая правда. Хиро не собирался забирать абсолютно всех ети, да и нет в этом необходимости. Пусть он и предложил им присоединиться к станции, но если кто-то решит остаться на своей территории – Ту это только к лучшему. В дальнейшем он планировал отпускать едино выходные в знакомые места, и нет сомнений, что большинство захочет отправиться домой. Поэтому об этом можешь не переживать, но место, где мы хотим открыть филиал, сейчас находится под управлением наших противников. Мы можем провернуть все так тихо, чтобы нас не обнаружили раньше времени. Обычно мы сразу устанавливаем защиту для наших филиалов, но если необходимо провернуть все тайно, то мы обязательно пойдем навстречу. Улыбнулась девушка. Вы же все же наш вип, поэтому готовы пойти на такие уступки. Наше единственное условие заключается в том, чтобы, когда ситуация выровнялась, мы могли привести наши здания к необходимому стандарту. На этом и сойдемся. Так. Один вопрос решен, остался второй. Мне бы хотелось увидеть список боевых андроидов, которые стали доступны после поднятия максимального уровня. Предоставляю информацию. Резко стала серьезная девушка, и спустя несколько мгновений перед командиром появилось системное уведомление. Список боевых андроидов, доступных для покупки. Первый. Ранг сокрушения. Превосходит по силе продвинутый в 20 раз. Вы можете выбрать одну из трёх доступных веток – защита, ближний бой и дальний бой. Защита обладает повышенной прочностью и может использовать энергетические щиты для защиты себя и союзников. В боевом плане считается самым слабым из ранга сокрушения, но в плане защиты – сильнейшим. Ближний бой использует в бою заданное оружие от кинжалов до алебарды. Вы можете сами задать необходимое вам оружие для тех или иных ситуаций. В большинстве случаев используются в авангарде. Дальний бой. Здесь две разновидности. Первая использует в качестве оружия автоматические винтовки, любое другое огнестрельное оружие, а также луки, арбалеты, пращи и рогатки. Вторая Используют дальнобойные удары по области, но ровно до тех пор, пока у них есть энергия для этого. Как только она закончится, то бесполезны в бою. Зато пока энергия есть, могут нанести непоправимый ущерб противникам. Уровень каждого андроида равняется примерно сотому уровню пользователей системы. Это примерно равно игрокам, входящим в тысячу лучших. Цена Защита – 5 миллионов, ближний бой – 6 миллионов, дальний бой – 7 миллионов кристаллов эволюции. Второе. Ранг Вознесения. Превосходит по силе сокрушения в 10 раз. Вы можете выбрать одну из трех доступных веток – ближний бой, ассасин и епископ. Ближний бой. Большинство орудий ниже седьмого ранга не сможет нанести никакого урона, Может использовать в бою любое оружие ближнего боя. Обладают несколькими атакующими навыками, доступными для применения в бою. Ассасин. Основной целью этих андроидов является скрытое убийство, а также атаки из засады и нападения в самый неожиданный момент. Лучше всего подходят для убийств, не оставляют никаких следов. Случаи провала операции и вероятности попадания в плен самоликвидируются, могут использовать как орудия ближнего, так и дальнего боя в зависимости от ситуации, обладают навыками, подходящими этому классу. Епископ – лучший из возможных защитников, в большинстве случаев их используют как телохранителей обладают невероятной защитой себя и хозяина, а также могут использовать исцеление и атакующие навыки. Помимо этого, могут оказать достойное сопротивление противникам в ближнем бою. Уровень каждого андроида равняется примерно 125 уровню пользователей системы. Это примерно равно игрокам ранга-ранкер. Цена. Ближний бой – 40 миллионов, Ассасин – 45 миллионов, Епископ – 50 миллионов кристаллов эволюции. Третий. Ранг-предел. Превосходит ранка вознесения в пять раз. Вы можете выбрать одну из двух доступных веток. Порядок. Идеальны в ближнем бою и защите. Могут использовать любое орудие как для защиты, так и для нападения. В арсенале имеется не менее 10 различных навыков и столько же особых способностей для различных целей. Хаос. Идеальны в дальнем бою и скрытом нападении, а также в создании ловушек и в одурачивании врагов. Могут использовать любое дальнобойное оружие, а также все доступные дальнобойные удары. В арсенале имеется не менее 10 различных навыков и столько способностей, усиливающих их возможности. Уровень каждого андроида равняется 150-му, что считается на текущий момент максимально возможным. Находятся между преемниками и фаворитами по силе. На ранге предел андроиды являются человекоподобными марионетками, сделанными из высокотехнологичных материалов, И при этом обладающий своим собственным я оружие ниже девятого ранга не может нанести существенного вреда. Цена — сто пятьдесят миллионов кристаллов эволюции за любую из веток. Хиро внимательно изучал предоставленный список, немного мягко, говоря, удивляясь ценам. Руслана с Клео уже изучили предоставляемых андроидов, поэтому со скучающим видом ходили вдоль отсеков с другими товарами, выбирая необходимые. «Какие-то слишком скудные описания для такой стоимости», – изучив всё, командир обратился к Мерьем. «Не слишком ли мало информации?» «Это вся информация, что мы можем предоставить. Наш магазин составляет информацию на основе имеющихся у нас данных». «Примерную силу боевых андроидов вы должны понять на основе их уровня и описанных данных», развела руками Мирьям, «но мы ручаемся в качестве нашего товара». «Как всё сложно!» – вздохнул Хиро, глядя на монитор за её спиной. На текущий момент у станции было уже порядка двух миллиардов кристаллов эволюции, но, учитывая размах предстоящих дел, а также количество жителей, Это довольно ничтожная сумма. В любом случае, ему придется использовать часть этих средств на то, чтобы усилить отряд для предстоящей миссии. Позже командир собирается восстановить потраченное за счет альянса отверженных, решивших выступить против них. Осталось только понять, какую сумму использовать. «Есть ли в магазине функция предварительного просмотра? Мне бы хотелось посмотреть, на что способны эти андроиды перед покупкой». Мерьем после заданного вопроса зависла, будто с кем-то мысленно общаясь. «Это вполне возможно», – кивнула она, – «но есть одно условие. В случае демонстрации вы будете обязаны купить хотя бы одного из андроидов того ранга, который будет использоваться в этом деле». «Хорошо», – вздохнул командир, понимая, что придется выложить круглую сумму. Дальше началось самое интересное. Хиро решил посмотреть, на что способен каждый класс и ранг, поочередно вызывая каждый из них. Ранг сокрушения не показался ему особо сильным. Если говорить грубо, то андроиды этого ранга находятся на уровне барзых, а он на текущий момент является слабейшим из старших офицеров – К этому уровню уже давно подобралось несколько сотен бойцов со станции, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Ранка Вознесения – уже другой разговор. Андроиды на этом уровне могут посоревноваться с Катаной и Иваном в силе. И пусть они все еще не дотягивают до них, но намного сильнее других старших офицеров и большинства из секретного отряда. Их сила примерно на уровне Тарса. С рангом «Предел» уже совершенно иная ситуация. В отличие от прошлых двух, как и было сказано, андроиды выглядят как люди. По силе они явно находятся на уровне фаворитов или ближайших к ним преемников. Командир трезво оценивал свои текущие возможности и сделал вывод, что против двух или трёх таких ему будет довольно сложно выстоять. Если слова о вожде «Правда», что такой андроид должен находиться на одном с ним уровне. Когда демонстрация закончилась, Мерьем с улыбкой спросила. «Клиент, вы готовы сделать заказ?» «Скажи, моя скидка распространяется на покупку любых товаров в магазине», Прищурился командир. «Естественно», – моментально ответила девушка. «Вы наш VIP-клиент и первый, кто достиг максимального уровня». Все ваши привилегии действуют на все наши услуги». «Это очень хорошо», – облегченно выдохнул Хиро. «Тогда мне по 20 андроидов каждой ветви из ранга сокрушения, по 5 из каждой ветви ранга воснесения и по 3 из каждой ветви предела». «Хорошо, одну минуту», – закрыла глаза Мерьем и спустя несколько секунд открыла их снова. Учитывая предоставляемую вам скидку, выйдет 634,5 миллиона кристаллов эволюции. Вы готовы подтвердить сделку? Готов. Если бы не скидка в 70%, он бы не смог купить такое количество андроидов. Сумма, которую он потратил, и так сильно вышла за рамки бюджета. Но командир понимал, что это необходимо. Тем более после того, как он разберется с возникшей ситуацией на территории Йети, Он собирался отдать большую часть дроидов Клео и Руслане. Всё же он говорил, что поможет им с покупкой, но так и не выполнил своё слово. «Когда будет готов заказ?» «Он уже готов», – улыбнулась девушка. «Заказанные вами андроиды находятся на территории магазина. Вы можете использовать их на своё усмотрение в любой момент. Нам очень нравится сотрудничество с вами, дорогой клиент, поэтому в скором времени...» вы можете рассчитывать на некий подарок от нас в знак заключения такой крупной сделки. «Хо! киш, что же это за подарок?» – поднял одну бровь командир. «Учитывая то, что вы собираетесь провернуть при помощи нашего филиала, мы готовы предоставить вам в качестве подарка еще 30 боевых андроидов ультимативного уровня. Конечно, они лишь в три раза сильнее продвинутого, Но, думаю, дополнительная поддержка вам не помешает. Мерьем всегда улыбалась как профессионал, знающий свое дело. Естественно, на безвозмездной основе. С чего такая щедрость? В последнее время Мерьем или те, кто за ней стоит, слишком часто ему что-то дарят. С одной стороны, это хорошо, но хера не из тех, кто любит оставаться в долгу. Хотите получить от меня что-то в будущем? Нет, что вы. Мы высоко ценим наших клиентов, особенно имеющих статус ВИП. Поэтому готовы идти на некоторые потери, чтобы наше дальнейшее сотрудничество и дальше было плодотворным. Моментально ответила девушка, будто ожидала подобного рода вопрос. Нам понятны ваши подозрения и очень надеемся, что наш ответ вас удовлетворит». «Тогда спасибо за подарок!» – улыбнулся ей в ответ командир, после чего отошёл в сторону. Клео с Русланой почти сразу же подошли к нему, оторвавшись от изучения товаров. «Здесь мы закончили. Можем отправляться». Подготовка к операции заняла ещё часа два. Количество участвующих в ней составило 140 человек. Все бойцы высокого уровня – которые легко могут составить конкуренцию даже сильнейшим из рас Йети. Также был задействован почти весь офицерский состав, кроме Борзых и Артура. На их плечи вложилась забота о всей станции вместо отправленных на миссию офицеров. Также задействованы были и все фамильяры, включая и тех, кто находился в расположении Клео и Русланы. Да, оказывается, у неё тоже он есть, но она его редко показывала на людях. Огромная такая махина, напоминающая голема из глины. Первым делом на территорию противника переместился Хиро, Йороу и фамильяры командира. Они перебежками добрались до здания, находящегося в небольшом отдалении от Центрального, которое считалось давно заброшенным. Призвав Мерьен, они начали установку филиала. Заняло это всего несколько минут, и убедившись, что рядом никого нет, Началась переброска основных сил. 105 боевых андроидов отправились в авангарде, который должен взять на себя роль приманки, а вместе с ними все прибывшие бойцы и Агния как руководитель. Все остальные старшие офицеры и союзники вместе с дроидами предельного ранга отправились на свою миссию. В их задачу входит нейтрализация верхушки оппозиции и вызволение из плена вождя для дальнейшего урегулирования ситуации. В планы Хиро не входило уничтожение всех сил Йети, что выступают на их стороне, и ему хотелось сохранить как можно больше жизней. Основная цель – нейтрализовать верхушку, чтобы Йорноу смог образумить своих подчинённых. Как только «Авангард» начал сражение, Командир махнул рукой и произнес всего одну фразу. «Начали!»